Глава третья. Сама виновата, знала же, что нельзя грубить дракона. Кто он мне, жених? Никогда бы не подумала, что выйду замуж вот так, против воли. Мои родители, люди со своими взглядами на брак и своим дочерям дали возможность самостоятельно выбрать себе мужей. Всем, кроме Эллы, но она и не была против брака с принцем. Медленно поднялась на локтях и села, подогнув ноги под себя. Бросила осторожный взгляд на Иргана. Мужчина скидывал в себя одежду и, оставшись совершенно голым, бросился в черные волны. У меня даже челюсть отпала. И нет, вовсе не из-за того, что я увидела младшего лорда голым, а потому что не знала, что в Черном океане можно плавать. Или нельзя. Быстро огляделась по сторонам в поисках старшего лорда, но мужчины нигде не было. А что, если Ирган утонет? В эту секунду Эрган вынырнул на поверхность далеко от берега. Я не могла разглядеть его лицо, но точно знала, что смотрит он на меня. Зачем-то махнула ему рукой, но тут же отругала себя с беспечность. Я еще не знаю, как положено общаться с великими, несмотря на то, что скоро стану женой одного из них. Вряд ли уж он есть хоть какие-то привилегии, слышала, что главный в семье драконов всегда мужчина. А еще я никогда не слышала, чтобы дракон женился на человечке. Мне оставалось только грызть ногти от нервов в ожидании, что будут какие-то объяснения. Эрган, искупавшись, вылез на берег. Я старательно отводила взгляд от того, что у него было между ног, и чувствовала, как начинают пылать щёки. Судорожно опустила голову, перевшись взглядом в песок. «Поплавай, вода теплая. Тон в голосе Эргана не был приказным. Скорее, мягким и каким-то заботливым, что ли. Что очень странно, учитывая, что всего несколько минут назад этот мужчина говорил со мной как со служанкой. «Я не умею плавать», — качнула головой и подняла взгляд. Заставила себя внимательно посмотреть на то, что меня так смутило, и снова залилась краской. Эрган хмыкнул. «Идем, тебе нужно научиться». Не дожидаясь ответа, он потянул меня за руку, в мгновение ока стянул с меня халат, но когда взялся за бретельки платья, я вскрикнула. Испуганно сжалась и встретила встревоженный взгляд мужчины. «Завяжи подол платья на уровне бедер. Когда ткань намокнет, она облепит твои ноги, и ты пойдешь ко дну». Я растерянно похлопала глазами. Никак не могла провести связующую нить между эрганом, который был передо мной совсем недавно, и тем, кого вижу сейчас. Понял. Буркнул он, опускаясь на колени, сам завязал подол узлом сбоку, из-за чего мои ноги полностью открылись. Даже так я чувствовала себя голой и безумно стыдилась этого, поэтому не стала возражать, когда меня потянули в воду. Черная волна накатила на берег, я покачнулась и, едва не упав, успела схватиться за плечо Иргана. Смех вырвался сам с собой. Вода оказалась теплой и такой живой. Купание в океане не сравнить с мовением в ванне, и как же одновременно страшно и хорошо мне было! Я чувствовала, как бешено бьется мое сердце, и как глупо я улыбаюсь, но мне было все равно. Океан словно что-то пробудил во мне. Хотелось ступать по песчаному дну и идти все дальше и дальше туда, к горизонту. В какой-то момент я отпустила плечо мужчины и сделала первый шаг, потом второй и третий, дотронулась ладонями до острых гребней волн, поплескалась в воде и окунулась по шею. Короткий миг счастья оборвался, когда дно ушло из-под ног. Как это произошло, я не поняла, ведь вода у берега была на одном уровне. Даже вскрикнуть не успела, как черная волна утащила меня под воду. Океан тянул меня вниз, к самому дну. Вода заливалась в нос и рот. Мой истошный крик отправился к поверхности вместе со всем воздухом, которого я по собственной глупости лишилась. Легкие мгновенно скукожились, и меня потянуло вниз еще быстрее. Ледяной ужас сковал сердце. Паника накрылась головой. Задергала руками и ногами, пытаясь выплыть, но тщетно. В следующий момент почувствовала, как сознание уплывает в темноту. «Вот и все», — подумала я. Не успела выйти за порог дома, как тут же умерла. Нужно было слушать маму, она не желала мне плохого, а лишь хотела защитить. Когда сознание прояснилось, а глаза заслезились от солнечного света, я даже не сразу осознала, что лежу на берегу. Горло жгло от соленой воды, Вдохнуть не могла, грудь тут же сдавливала, словно тисками. Узел оказался развязан и подол платья надежно прикрывал мои ноги. Я облегченно вздохнула, заозиралась по сторонам и столкнулась взглядом с сидящим у кромки воды эрганом. Он, наконец-то, был одет, хоть и наполовину, в одних только брюках, но голый торс меня смущал не так сильно, как оголенное достоинство. Мужчина тут же оказался возле меня, нежно обхватил мой подбородок пальцами и заглянул в глаза. Смотрел внимательно и долго, а потом, словно расстроившись, отпрянул. Как себя чувствуешь? Как человек, который едва не утонул? Прохрипела и, позабыв обо всех правилах приличия, сплюнула в песок. Ощущение не из приятных, когда вся полость рта облеплена мельчайшими частичками соли. Эрган помог мне подняться. Я с удивлением обнаружила, что одежда на мне полностью сухая, разве что вся в песке. А недалеко от воды я увидела небольшой костер, над которым на импровизированном вертеле из толстых ветвей дерева висела, поджариваясь и источая соблазнительные ароматы, небольшая тушка какого-то животного. «Мы можем не есть по несколько дней, а тебе нужны силы. Лететь еще долго, в прибудем только завтра утром». Оттуда до Солнечной долины еще около часа полета. Ваш дом в Солнечной долине? Да, тебе понравится. Наследники всегда остаются жить в родительском доме, так что нашего личного дома у нас не будет. Но замок отца довольно большой, и места всем хватит. К тому же совсем скоро я стану правящим лордом Дралайса. Это вопрос нескольких месяцев. Я еле дышала, чтобы не отвлекать Иргана от рассказа. С момента нашего знакомства он впервые произнес что-то длиннее одного предложения. А еще он говорил так спокойно, без какой-либо неприязни и злости в голосе, что я даже как-то прониклась. Эрган снял обжаренную тушку, голыми руками разорвал ее на несколько крупных кусков и подал мне на широком листе какого-то неизвестного мне растения. Он улыбнулся, когда я сунула кусочек в рот и зажмурилась. Благодарю тихонько сказала, наевшись. Все время, пока я старательно жевала несоленое, безвкусное мясо, мужчина сидел напротив и смотрел на меня. Я старалась не обращать на это внимания, понимала, что ему, наверное, так же, как и мне, нужно привыкнуть к новому статусу. Мы ведь жених и невеста теперь, да? Можно спросить, где его сиятельство. Мы уже давно наедине. Не знаю, думаю, отдыхает с той стороны острова. Я ему неприятно, да? Я бы ни за что не стала рассказывать о том, что подслушала их разговор, но уточнить все же стоило. Старший лорд меня презирает, это и дураку понятно. Эрган окинул меня каким-то рассеянным взглядом и качнул головой. Он просто не верит. Мне, моему дракону, моей интуиции. Не понимаю. Вместо объяснений он поднялся и кивнул на океан. мои руки, я схожу за отцом, уже пора вылетать. Я послушно побрела к воде, но подойти близко не смогла. Страх ледяными иголками впился в сердце, перед глазами потемнело. Эрган спас меня, а если бы не успел? Черный океан суровый, его волны несут смерть. Я больше никогда не коснусь живой воды. Отскочила от края берега, схватила валявшийся на песке халат и вытерла руки об него. Не плавала раньше никогда, не стоило и начинать. Из-за деревьев появился ирган, а следом за ним воздух взмыл черный дракон. Старший лорд улетел вперед, мы последовали за ним. Еще несколько часов полета, но теперь мне было гораздо спокойнее. Я ощущала небольшое доверие к жениху, а тот случай, когда он рычал на меня за то, что я ему нагрубила, ну, с кем не бывает. Он разозлился, это естественно. Прижалась к шее зверя и закрыла глаза. Только бы не уснуть, а то свалюсь ведь. День подходил к концу, солнце клонилось к закату. Наблюдать за наступлением темноты с такой высоты было чем-то особенно прекрасным. От вида огненно-красной полосы заката за океаном захватывало дух. Забывшись, я погладила чешуйки дракона и восторженно прошептала. «Мой лорд, посмотрите, как красиво!» Конечно же, он видел, но ничего не ответил. Драконы говорить не могут, но из пасти зверя вырвалось облачко пара. Это и было ответом. Красный диск солнца медленно исчезал, словно тонул в океане. И если присмотреться и немного пофантазировать, то можно увидеть, как от воды с шипением исходит пар. Я улыбалась, полет на драконе оставлял только хорошие впечатления. Ох, рассказать бы все сестрам, папе и Хедрику. Да что там, я бы написала историю об этом. Впрочем, с приходом темноты я уже была менее довольна. Магия дракона не могла защитить от холода ночи, если днем в облаках было тепло то с приходом темноты мои руки и ноги озябли. Мурашками покрылся каждый сантиметр моего тела, и я могу поклясться, даже лицо. Губы, так точно, они онемели, и мне приходилось дышать в своей ладошки, чтобы хоть как-то согреться. Сколько прошло времени, не знаю, но меня начало клонить в сон. Чтобы не заснуть, я пыталась рисовать в уме, Представляла перед собой холсты, краски, только вот беда, а рисовать я не умела от слова совсем. Тогда я начала потихоньку петь, едва слышно, но, наверное, голос был таким противным, что дракон недовольно фыркнул спустя несколько минут. Любоваться пейзажем было невозможно, пространство вокруг заволокло чернильно-черной мглой. Мы летели чуть ниже облаков, но в какой-то момент Эрган оставил своего отца внизу и взмыл вверх. Там он замедлился, а у меня от увиденного захватило дух. Мне показалось, что я перестала дышать, боясь спугнуть открывшуюся мне невероятную картину. Небо было усыпано звездами, Но они были совсем не такими, какими виделись мне с земли. Снизу звездочки казались крошечными. Их было так много, и все они сливались, заполняя собой все пространство. Но сейчас я была уверена, Если немного протянуть руки вверх, то смогу потрогать их пальцами. Потом, правда, я посмеялась над своей наивностью. Если облака на деле оказались обычным паром, то из чего сделаны звезды? И все же я заснула. Каким-то чудом мне удалось не соскользнуть со спины зверя, а когда проснулась, то уже даже не думала об этом. Мое внимание захватил открывшийся вид. Драконы медленно, но уверенно снижались. Мы были в Дролаисе, никаких сомнений в этом быть не могло. Территория драконов. А я, возможно, первый человек в мире, которому довелось здесь побывать. Если кто-то и бывал здесь до меня, то об этом никто не узнает. Были, конечно, сказочники, которые утверждали, что им довелось пожить в Дролаисе. Они рассказывали много небылиц, но никто в них не верил. Сейчас же... У меня будет реальная возможность проверить, а такие ли уж они сказочники. Водопады я увидела почти сразу. Я знала, как они выглядят, ведь в Ластака они тоже есть, так что видела на картинках. Вот только на человеческом континенте водопады черные, а здесь... С зеленых холмов бежала лазурная вода и с шумом разбивалась у подножия среди камней. Здесь же сверкало в солнечных лучах небольшое голубое озерцо, а вокруг него росли такие дивные цветы. Дракон уже едва не касался пузом земли, я, смеясь, протягивала руки к пышным цветущим кустам, но не успела сорвать ни одного цветка, как зверь вновь взмыл вверх. В этот момент я была почти счастлива. Вдралаясь так тепло и просто невероятно красиво, Небольшой городок, над которым мы пролетали, просто утопал в зелени. Двухэтажные белые домики стояли на приличном расстоянии друг от друга, и их было сложно разглядеть среди высоких деревьев. Город оказался позади. Теперь под нами распростерся густой зеленый лес, и... Сказочники не врали. Огромная плантация была засажена белоснежными деревьями, Их крупные листья шелестели на ветру и издавали тихий хрустальный перезвон. То, что я слышала однажды от господина Верена, который в тот вечер выпил с моим отцом не меньше трех бутылок вина, оказалось чистейшей правдой. Он говорил, что, вдралаясь растут деревья, которые поют. Тогда мы посмеялись, а папиного друга занесли в список сумасшедших знакомых. «Рассказать бы все отцу! И всем остальным!» чтобы те единицы людей, которые утверждают, что побывали на драконьей территории, больше не были изгоями среди других. Их презирают, над ними смеются, а родственники пытаются сдать в лечебницу. Но ведь они не врут. Только как им удалось выбраться из Дролаиса? Даже драконам требуются целые сутки на то, чтобы перелететь океан, а корабли по черным водам не ходят. Среди океана граница, разделяющая Ластака и Дролаяс, а проход через нее строго наказуем. Любые корабли тут же сжигаются, лодки топят, а смельчаков, которые пытаются пересечь границу вплавь, сжирает тот, кто живет в воде. Я обязательно расспрошу обо всем слуг Эргана. У него ведь есть слуги, правда? Лес закончился, белые поющие деревья тоже остались позади, и впереди показалась высокая каменная стена. Из-за нее выглядывали пики остроконечных башен, на которых развивались черные флаги, цвет драконов. У людей флаги выкрашены в красный, как символ солнца. Именно оно дарует жизнь человеческому континенту. Что же тогда дарует жизнь драконам, если их флаги выкрашены в цвет смерти? Зверь опустился за стеной прямо посреди сада спахал землю, засеянную короткой изумрудной травой когтями, и в ту же секунду, как я соскользнул с его спины вниз, обернулся в человека. Дракон старшего лорда покружил над величественным замком и обратился в полете в нескольких сантиметрах от пышно цветущих клумб. Цветы не повредил, его светлость встал на ноги прямо на вымощенной камнем дорожке. Лорд недовольно взглянул на своего сына. «Сообщи садовнику об этом». Мужчина кивнул на комье земли под нашими ногами. «Покажи Амели замок, приставь к ней Лео и жду вас на обеде в большой столовой». Старший лорд ушел, а Эрган взял меня под локоть, и мы тоже двинулись к входу. «Как тебя дралась с высоты?» «Восхитительно! Меня переполняли эмоции, только слов, чтобы описать их, я не нашла». Улыбалась, как дурочка, и с интересом крутила головой. Сад на территории огромного замка был ухоженным. Всюду росли цветы, белые, круглые беседки, обвивал зеленый плющ, а в маленьких прудах с чистейшей голубой водой плескались разноцветные рыбки. Из-за большого количества воды в саду воздух не был удушающе горячим. Наоборот, он был свеж и прохладен, как ранним утром после дождя. «Если удастся, я покажу тебе одно самое красивое место солнечной долины. Уверен, ты будешь в восторге». Я улыбнулась жениху. Эрган выглядел довольным и как будто бы счастливым. Он улыбался, бережно держал меня под руку, но стоило нам войти в замок, как мужчину словно подменили. С лица исчезло выражение беспечности, Губы вытянулись в тонкую линию, а руку с моего локтя он убрал. Теперь я шла позади него, а он двигался быстро и даже не замечал, что я отстаю. Ноги после длительного полета едва слушались, а когда мы пересекли просторный холл и поднялись по лестнице на второй этаж, я больше не могла идти. «Мой лорд!» — позвала тихонько, стараясь не обращать внимания на заинтересованные взгляды многочисленных слуг. Мужчины и женщины в одинаковых желтых одеждах сновали туда-сюда по коридорам и лестницам, которых повсюду было довольно много, но едва завидев меня, каждый останавливался, чтобы поглазеть. Хотя я нисколько не отличалась от местных, такие же темные волосы и кори глаза, разве что высоким ростом меня мироздание обделило. Эрган обернулся, остановившись у входа в арочный коридор, дождался, когда я подойду к нему, и прошипел. «Не смей обращаться ко мне, пока я не разрешил. Ни по каким вопросам. Если мне нужно что-то знать, я спрошу сам». И, резко развернувшись, скрылся в проходе. Я застыла не в силах пошевелиться. Что случилось с тем мужчиной, который еще несколько минут назад искренне и по-доброму мне улыбался? Теперь во взгляде Эргана таилась злость. А на лицо он нацепил каменное выражение, не позволяющее посторонним разглядеть на нем какие-либо эмоции. «Что же случилось с тобой за такой короткий миг, мой милый?» Обида захлестнула с головой, и сердце сжалось. Я ведь успела проникнуться симпатией к своему жениху за последние сутки, но теперь поняла, что вообще ничего не смыслю в мужчинах. «За нами увязались две служанки». Молоденькие девчонки с особым обожанием и трепетом смотрели на своего хозяина и с интересом на меня. Их любопытство меня не смущало, наоборот, на их месте я вела бы себя точно так же. Когда мужчина остановился напротив одной из пяти дверей в коридоре, девушки бросились к ней, раздался звон ключей в связке. Ирган кивнул мне на вход. «Это наши покои. В них...» Одна спальня, одна ванная комната, гостиная, две гардеробные и кабинет. Если тебе понадобится место, где ты могла бы заниматься своими делами без присутствия посторонних, попроси Солу проводить тебя в библиотеку. Туда почти никто не заходит, а диванов, кресел и столов полно. Одна из девушек шагнула вперед и присела в реверансе. — Я Соло, моя госпожа. — Госпожа? «Думала ли я, что хоть когда-то услышу такое обращение?» Беспомощно взглянула на Иргана, но мужчина смотрел только на служанок. Обе девушки были примерно одного возраста, высокие, светловолосые и голубоглазые. Но у одной из них на шее был небольшой шрамик, и только так ее можно было отличить от Солы. Сестры? – спросила я, надеясь, что хотя бы со слугами мне можно заговаривать с первой. «Близняшки, моя госпожа!» — хорм, ответили девушки. «Сола и Ирия, твои камеристки. Надеюсь, не нужно объяснять, что это значит?» Я мотнула головой. Эрган выгнул бровь и взглянул на меня так, что слова застряли в горле. «Отвечать или нет?» Решила, что промолчу на всякий случай. «С работы камеристок я знакома, у мамы была одна уже давно». Я тоже мечтала о личной служанке, и мне её когда-то даже обещали подарить на совершеннолетие, но вот мне исполнилось восемнадцать, а моя семья разорена. Хотя теперь-то на деньги драконов родители смогут позволить себе прислугу, но у меня уже другой дом. Пока лорд молчал, я вскользь осматривала гостиную. Хотелось вздыхать от восторга, но и сдерживалась. Меня поразил размер камина, который занимал половину стены. Уюта добавляли кожаные кресла и широкий диван, а также раскинувшаяся на полу огромная медвежья шкура. Слева от входа у стены я увидела стеллажи с книгами, возле них небольшой столик, на котором в крустальной вазе нежно белели пышные цветы. Они совершенно точно были живыми, я чувствовала их приятный сладковатый аромат. Но не интерьер завладел моим вниманием, а огромные во всю стену окна с видом на цветущий сад. Множество разноцветных бабочек словно танцевали за стеклом, кружились, потом улетали и сменялись другими. «У тебя еще будет время насладиться видом». Голос Иргана вернул мое сознание в гостиную. «Сейчас переодевайся, служанки помогут тебе привести себя в порядок и проводят в столовую». Лорд едва заметно склонил голову и скользнул по мне встревоженным взглядом. Выражение лица мужчины было раздраженным, недовольным, но во взгляде таился страх. Наверное, нет ничего удивительного в том, что мой жених слегка напуган. Мне и самой страшно, ведь еще вчера утром я даже помыслить не могла, что так скоро буду обручена. Впрочем, кольца мне никто не дарил. Могу ли я в этом случае считаться свободной? Столкнулась взглядом со служанками и снова выглянула в окно. «Нет, я не свободна. Между моим новым домом и старым сотни миль черной воды. При всем желании мне не вернуться к прежней жизни. Если я вдруг стану не нужна по какой-то причине, меня просто прогонят из замка, но домой не вернут. «Госпожа, вам следует пройти в ванную комнату». Мы ожидали вас сегодня, вода уже согрета. Мне не во что переодеться. Стыдливо опустила взгляд на подол платья. Моя одежда была мятой и грязной, а еще от меня просто ужасно несло потом, как от лесоруба. Ваш гардероб наполнен лучшими нарядами, госпожа. Девочки, пожалуйста, зовите меня леди Амели. Не выдержала, не могла я представить себя госпожой. Мне всегда казалось, что это слово применимо только к женщинам постарше. Служанки проводили меня в ванную, помогли забраться в медную купальню, которая стояла по центру, и взялись за щетки. Поначалу мне было стыдно и непривычно, ведь всю жизнь я мылась сама. Но вскоре открылась и позволилась растереть мою кожу грубыми щетками, а после намазать похучими маслами. Соло намыливало мои волосы несколько раз, потом полоскала их отваром ромашки и, собрав пучок, прихватила заколкой. Далее они взялись за мои руки и ноги, подстригли ногти до красноты, натерли пятки каким-то шершавым камнем и, наконец, отпустили. Я еще несколько минут полежала в горячей, мыльной воде, потом ополоснулась чисто из ковша и вылезла из ванной. Надо сказать, после всех этих манипуляций чувствовала себя превосходно, но невыносимо клонила в сон. Девушки повели меня в гардеробную, на свой вкус подобрали одежду, но когда я увидела, во что мне предстоит нарядиться, сон как рукой сняло. Это что? Я смотрела на простое зеленое платье ошарашенным взглядом. Нет, само платье было почти обычным, но вот приталенный белый жакет вызвал во мне смешанные чувства. Ваши девушки носят мужские предметы одежды?» «Вдралась и другая мода, леди Амели», — ответила Соло. «Мы сперва тоже были поражены, но потом привыкли. Нам даже понравились эти наряды, они очень милые и удобные». Я перевела взгляд с жакета на служанок. Только сейчас поняла, что передо мной не драконица. «Вы из Ластака?» Вся прислуга вдралась из Ластака. Для меня эта новость была головокружительной. Все-таки люди есть на драконьем континенте. Вот только ключевое слово «есть» они были. «Вас отпускают домой?» «Нет, леди. Мы подписали пожизненный договор. Все мы. Никто из нас не имеет права покидать Дралаис, заводить семьи, да и вообще покидать стены замка. Лишь садовники, экономки и дворецки могут выходить на улицу. Камеристкам тоже разрешено, но только чтобы сопроводить свою госпожу. До вашего прибытия мы прислуживали лишь гостям, так что ни я, ни Рея не бывали на улице уже лет пять с начала нашей работы здесь». Ужас! Только и смогла буркнуть я. Соло помогла мне надеть платье. Оно оказалось действительно удобным, немного обтягивающим, из-за чего сидела на мне как вторая кожа. Жакет при ближайшем рассмотрении оказался очень даже симпатичным. Я не выглядела как парень, наоборот, эта непривычная пока деталь туалета добавила моему возрасту пару лет, не состарила, но позволила выглядеть немного более зрелой. На ноги обула туфельки на невысоком каблуке, а волосы мне заплели в пышную косу. Для полноты картины не хватало какого-нибудь кулончика, но Рия сказала, что драгоценности имеет право дарить только эрган. Самой приобрести нельзя, не положено. Пока Соло убирала заколки и расчески обратно в шкатулку, я краем глазов заглянула в спальню. В просторной комнате была лишь широкая кровать, застеленная красивым, свежим бельем. На полу распластался пушистый ковер, а два широких окна были закрыты плотными темными шторами. Солнечный свет в спальню не попадал, но свет от множества свечей в канделябрах на стенах разгонял темноту. Порадовало наличие камина и кресел возле него, Огонь сейчас не был разведен, но к ночи я попрошу Солу обязательно его затопить. В комнате было немного прохладно, уличная жара не попадала внутрь и не могла прогреть пустые каменные стены. Я хоть и была привычна к холоду, но очень любила посидеть перед сном у огня. О том, что на этой огромной кровати спать я буду не одна, старалась не думать. Мне о первой брачной ночи рассказать не успели, но можно было и самой догадаться, что произойдет. Ожидание это нервировало, так что я постаралась отбросить ненужные мысли и сосредоточиться на предстоящем обеде. Соло проводила меня к столовой, но со мной не пошла, осталась у выхода. Пожелала удачи и сказала, что будет ждать меня на этом же самом месте. Я остановилась всего на пару мгновений, чтобы перевести дух, а после, уверенным шагом вошла в столовую. За длинным столом уже сидели лорды, а справа от его сиятельства Рогранда, стояла красивая женщина. Мне и спрашивать было не нужно, чтобы понять, что это мать Эргана. Женщина двинулась в мою сторону, улыбаясь. «Здравствуй, Амели, и добро пожаловать в наш дом. Меня зовут Имада. Какая ты красотка, дай-ка посмотрю на тебя». Женщина обхватила пальцами мой подбородок и заглянула в глаза. Я уже была знакома с необычным приветствием, которое, видимо, принято у драконов, так что не удивилась. Позволила рассмотреть себя, а после села за стол рядом с рганом. Мужчина легко дотронулся ладонью до моего бедра под столом, от чего я вздрогнула. Лакеи, стоявшие вдоль стен, оживились. Принялись выносить из кухни блюда, от вида и запаха которых рот наполнялся слюной. Запеченная с апельсинами птица, белый суп с грибами, корзинка, полная ароматного хлеба и настоящее сливочное масло. Таких яств я давно не пробовала и не могла дождаться, когда старший лорд первым примется за еду. Но он не торопился, а лакеи разлили вино по бокалам и вновь приняли вид статуи, выстроившись вдоль стены. Попробую это вино с плантацией Солнечной долины. Эрган оцелютовал мне бокалом. Я никогда алкоголь не пила, но отказать не могла. Пригубила всего немного и зажмурилась от удовольствия. Вино было слегка тёплым, но в моем рту целые сутки никакой жидкости, кроме океанской воды, не было и сдержаться не смогла. Выпила половину бокала. Выглядела, наверное, как пьяница, которая, что называется, дорвалась, но, к счастью, никто не обратил внимания. Леди Имада продолжала кидать на меня заинтересованные взгляды, и я позволила себе рассмотреть и ее. Темные волосы, карие глаза и чистое лицо почти без морщин. Женщина была очень красивой, и нетрудно было догадаться, что внешностью Юрган пошел именно в нее. Такой же тонкий ровный нос, чувственные тонкие губы и взгляд, который пронзал насквозь. Старший лорд смотрел иначе, слегка брезгливо, но он не вызывал желания спрятаться, исчезнуть от его взгляда. А вот с Ирганом и Леди Мадой все было иначе. Раздался короткий рык. И спустя секунду до меня дошло, что урчит мой собственный живот. Жених, кажется, тоже слышал, потому что произнес. «Предлагаю приступить к обеду. Путь был длинным, я планирую отдохнуть до вечера. Ты уже решил, что покажешь своей невесте в первую очередь?» Леди Мада взялась за бокал, отставив полную тарелку. Погуляем по саду для начала. Территория замка огромная, но прогулку по окрестностям уйдет весь вечер. Советую слетать на Голубые озера Там сейчас цветут подводные лилии. Амели наверняка такого никогда не видела. Я дрожащими руками ковырялась вилкой в куске мяса и, несмотря на сильный голод, смогла проглотить только дольку апельсина. Семья лорда пыталась казаться нормальной. Меня о чем то спрашивали, я что-то отвечала, Они улыбались мне и друг другу, но в воздухе висело напряжение. Отвратительное ощущение, когда ты точно знаешь, что в лицо тебе лгут. Мать Иргана воспринимала меня как муху, что залетела в комнату, противно жужжит, и от нее никак нельзя избавиться. Старший лорд и вовсе не воспринимал меня как невесту своего сына, он будто ждал, когда я доем этот несчастный кусок утки и, попрощавшись, отправлюсь домой. «Эрган...» С ним вообще ничего не понятно. Кажется, я ему нравлюсь, но он не может этого показать на людях. От этого не легче, я не хотела быть его женой, но если уж на то пошло, мне хочется быть в равных с ним правах. Чтобы со мной хотя бы говорили. Они говорят, конечно, но в каждом слове чувствуется желчь. Аппетит пропал, но выйти из-за стола раньше всех мне было нельзя. Допила вино в бокале и только тогда поняла, что захмелела. Перед глазами все плыло от усталости и воздействия алкоголя. Я ведь пробовала вино всего однажды на день рождения Ирины в прошлом году. И то всего один глоток. Лорды негромко обсуждали между собой виноградные плантации, на которых и были выращены ягоды для этого напитка. А леди Мада лениво жевала дольку яблока. Еще меня поразило то, что в таком огромном замке живет всего одна семья. У людей так не принято. У нас, если есть замок, то в нем живут целые поколения. От того и обеды, и ужина проходят гораздо веселее, нежели здесь. Или, быть может, только у правящей драконьей семьи принято жить отдельно от всех. Потом мои мысли улетели куда-то в сторону. Я думала о том, есть ли у Эргана друзья, и познакомит ли он меня с ними. Тогда я смогла бы лучше понять драконов. Уверена, они отличаются от людей как минимум характером. Мне интересны их ценности и обычаи, отмечают ли они, например, зимний праздник. Бросив короткий взгляд в окно, решила, что отмечают. В и сейчас дождливая осень, совсем скоро выпадет снег, а в Дролаисе создается ощущение, что только-только началась весна. «Прошу нас извинить». Эрган отложил салфетку и поднялся со своего места. «Мы пойдем, нужно немного отдохнуть после перелета». Мужчина легонько коснулся моего плеча, и я тоже поднялась. Попрощалась с леди Мадой и лордом Рограндом, получила в ответ любезные улыбки и едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. На выходе из столовой ждала Соло, как и обещала. Но Ирган попросил ее не тревожить меня до вечера и передать то же самое Рие. Я же надеялась, что брачная ночь все же будет ночью, а не прямо сейчас. Ну или после свадьбы, когда бы она ни была. Покоя вошла как на эшафот, разве что смогла сдержать рыдание. Каждую секунду смотрела на жениха и мысленно говорила себе о том, как он красив. А много ли девчонкам надо, чтобы влюбиться? Наверное, нет. Но мне хотелось романтики, чувств, ухаживаний, как это было у Рины и Хэстона. Ах, какая у них любовь. Они смотрят друг на друга так, словно видят в последний раз и никогда не смогут налюбоваться. Ирганджи смотрит на меня почему-то снисходительно и немного жалостливо. Я остановилась посреди гостиной, а мужчина сел на диван. Откинулся на спинку, взял откуда-то появившийся на столике бокал и налил в него вино. Мне хотелось поговорить с женихом, но я терпеливо ждала разрешения, чувствуя себя при этом крайне гадко. Дома я хоть и не была любимицей, но и на правах служанки тоже не жила. Здесь меня не заставляют убирать, стирать, готовить, но отношения соответствующие. «Присядь, давай же». Эрган бокалом указал мне на кресло напротив него. Я выполнила просьбу и на миг прикрыла глаза. Как же хорошо просто сидеть. Слишком тяжелыми были последние сутки, и мне бы поспать хоть немного. Лорд теперь смотрел на меня заинтересованно. Отпил несколько глотков, отставил бокал и стянул с себя жакет. «Пожалуйста, мой лорд!» — вскрикнула, сама не понимая, как это произошло. Руки мелко задрожали, я корила себя за сдержанность, но жених явно ждал объяснений. Я не готова. «Мы знакомы так мало и еще не женаты!» Эрган усмехнулся, а потом рассмеялся. «Да чего же ты, милая? Амели, мы не поженимся до тех пор, пока ты...» Он замолчал, словно чуть было не сболтнул лишнего. «Если ты о сексе, то мы будем спать вместе каждую ночь. Разумеется, это случится рано или поздно, но женой ты станешь позже. Надеюсь, очень скоро, иначе отец с меня три шкуры спустит». Эрган снова усмехнулся и допил вино из бокала. Я хотела спросить, о чем он говорит, но ясно понимала. Лорд выпил лишнего и болтает то, чего мне знать не следует. Впрочем, он продолжил. «Ты под моей ответственностью, Эмили. Я взял на себя эту ношу только потому, что безоговорочно доверяю своему дракону, понимаешь?» «Не понимаю. Он чувствует в тебе свою пару. Я не знаю почему, и это вполне может оказаться ошибкой, и тогда я ни тебе, ни себе не завидую». Черт, не думал, что так быстро расскажу тебе это. Мой лорд, вы, должно быть, шутите, ну или действительно ваш дракон ошибся? Я икнула от неожиданности и испуга, потому что Эрган навис прямо надо мной. Процедил сквозь сжатые зубы. Он никогда не ошибается, поняла? Я выбрал тебя на свой страх и риск, и если ты не проявишь свою сущность, мне конец. Тебе, кстати, тоже. Страх овладел моим сердцем. На глаза навернулись слезы. Я поняла, почему Эрган на меня злится, но не могла взять в толк, почему он решился на такой отчаянный поступок. Я совершенно точно не могла быть его парой. Это просто смешно. Мои родители — люди, моя бабушка и дедушка — люди. На человеческом континенте никогда не рождались драконы. В книгах не было описано ни единого подобного случая. В этот самый момент я попрощалась с жизнью в первый раз когда вжималась в кресло от страха и молилась, чтобы меня отпустили после того, как выяснится, что не я должна стать супругой младшего лорда Дралайса.